Глава четырнадцатая Максим откинулся на спинку кресла. От яркого солнца трава в саду казалась ослепительно изумрудной и резала глаза. Он прищурился. Теперь зелёный ковёр больше походил на гладь озера. Порывы ветра пробегали по его поверхности лёгкой зыбью. Максим силой вдохнул насыщенный цветочным ароматом воздух. «Обожаю май!» Он зевнул, борясь с дремотой. Прислушался к низкому жужжанию пчел, деловито снующих в белорозовом облаке яблонь. Вдалеке невидимый соловей пробовал свой голос. Несмелые трели навевали смутное беспокойство. Похоже на волнение перед батлом. Только там оно помогает поймать груф. А тут что-то стрёмное. Словно стоит потерять бдительность, и случится беда. Он поискал взглядом Юданову. Через открытое окно кухни было видно, как Иван Семенович хлопотал у плиты. Виолетта стояла рядом. Кто же всё-таки на неё напал? Беспокойство переросло в злость. Что за лохи в полиции работают? Даже охрану не представили. Очевидно же, раз никого до сих пор не поймали, значит, нельзя исключать, что этот гад в любой момент попытается завершить начтые. Мысли снова перескочили на Юданова. Он улыбнулся, вспомнив их первую встречу. Представляю, каким идиотом выглядел тогда со стороны. Она на тот момент казалась верхом наглости обвинить меня в смерти собственной бабушки. Кстати, к чему бабуля вторую ночь снится? А Маркович хорош, на дно залег. Три недели ни слуху, ни духу. Наверное, в преисподнюю отправили за плохую работу. Он перевел взгляд на Волкову и поморщился от досады. Весь пейзаж портит своим присутствием. Ирина сидела здесь же, на террасе, за столом в плетеном кресле, и методично резала хлеб здоровенным ножом. С Максимом они обменялись лишь сдержанным приветствием при встрече, чему он был несказанно рад. За обедом разговаривала одна Волкова, нахваливала стрипанью садовника, восторгалась ухоженностью сада, делала комплименты образцовой сервировке стола и вкусу человека, подбиравшего мебель. Подбадривала Виолетту, рассказывая истории из своей журналистской практики, как люди восстанавливались после тяжелых травм и продолжали заниматься любимым делом, добиваясь еще больших высот. Иван Семёныч сжевал с отстранённым лицом. Максим поглядывал на Виолетту. Он боялся, что Ирина ненароком ляпнет что-нибудь, и та всё про них поймёт. Зря Юданова пригласила её к столу. Он машинально передвинул блюдце, прикрыв едва заметное пятно на льняной скатерти. Красноречие Волковой казалось ему естественным. «Как там, — её любимый Черчилль говорил, — Когда орлы молчат, болтают попугаи, Строит из себя свою доску. Даже Семёныч напрягся, вилкой расковырял пирог, вместо того, чтобы съесть его. Он нарочито громко звякнул ложкой. — Ты лучше расскажи нам, почему на Виолетту напали прямо после вашей встречи в кафе? Может, это твоих рук дело? Ирина часто заморгала. — Что? Максим, как ты мол... «Виолетта, подожди! Ирина у нас журналистка, охватка у её коллег-бульдожья, правда?» Он с вызовом смотрел на Волкову. На её красивом лице с безупречным макияжем промелькнуло смятение. Щеки слегка покраснели. Максим не унимался. «Хочешь сказать, что узнала о нападении из своих надёжных источников?» Я просил следователя не предавать огласке наш случай. И нет тоже отслеживал. Садовник оторвал взгляд от тарелки. Ирина шумно вздохнула. Ее ноздри затрепетали. Лучшего ты меня ударил. Виолетта взяла Максима за локоть. Нельзя так говорить о человеке. Ирина абсолютно ни при чем даже... Нет, почему же? Ирина выпрямила плечи и положила на стол холодные руки с ярко-красным маникюром. «Очень интересно послушать. Могу даже статью Уголовного кодекса подсказать. Ты об умышленном причинении вреда здоровью или о покушении на убийство?» Виолетта вскочила. «Перестаньте, прошу вас!» Она неловко сцепила ладони в замок и затрясла ими. Максим молчал. Ирина пронзительно смотрела ему в глаза. В них читались обида, боль, сожаление. Иван Семенович кашлянул. «Э, если уж на то пошло, это я сказал, что с Виолеттой несчастье случилось. Он порылся в кармане пиджака. Вот визитка с телефоном имеется. Еще в больнице вручена. Что за игру он ведет? Максим еле сдерживался, чтобы не нахамить садовнику. Дурака постоянно включает старый хрыч. Самому себе он не хотел признаваться, что единственный повод нападать на Волкову – страх, что Виолетта узнает об их несостоявшихся отношениях. И этот неподдельный страх толкал на шаг, казавшийся единственно верным – избавиться от ее присутствия любой ценой. Садовник степенно поднялся и сложил стопкой грязные тарелки. «Вы вот что, ребятушки, прекращайте эти разговоры. Чтобы обвинять в подобных вещах, должны быть веские улики». Ирина облизнула губы. «Вот я и жду, когда Макс их предъявит». «Не собираюсь я тебе ничего предъявлять. Сегодня же позвоню следователю и скажу, что вы с Конкиной находились рядом с местом преступления». И теоретически обе могли быть причастны к нападению. Вообще не понимаю, почему Виолетта сама не рассказала ему о вашей встрече. «Ты можешь сделать это прямо сейчас». Ирина сняла со спинки стула сумочку, достала телефон и набрала номер. «Майор Быстряков? Здравствуйте. Волкова Ирина беспокоит. Тут гражданин Стрельцов хочет сделать заявление». Она протянула оторопевшему Максиму мобильник. «Прошу!» – Максим поднёс его к уху и выговорил внезапно охрипшим голосом. «Добрый день, Антон Юрьевич!» «Понял. Нет. Я только хотел сообщить, что Виолетта, вернее, Юданова, короче, потерпевшей Виолетта Игоревна Юданова, упустила значимые подробности, относящиеся к делу. Сама рядом» он передал трубку виолете она поспешно взяла ее и затараторила ничего я не упустила ни светлана ой она сбивалась голос дрожала ни конкина светлана ни волкова ирина не причастных к нападению на меня слышите она отстранила телефон и нажала кнопку громкой связи вы меня поняли понял «Мне в любом случае надо приобщить ваши показания к делу, и не по телефону. Подъезжайте завтра до обеда в отдел. Стрельцов адрес знает. Все занят». Длинные гудки в клочья разрывали напряженную тишину. Виолетта сидела, склонив голову на сложенные руки. Ее плечи подрагивали. Ирина встала и убрала телефон. «Благодарю за обед. Всем хорошего дня». Стук её высоких каблуков по бетонной дорожке гвоздями вбивался в виски Максима. Он вздрогнул от громкого удара калитки. Иван Семенович с тяжёлой походкой поплёлся на кухню. Виолетта беззвучно рыдала. Максим сел за стол и погладил её по спине. — Не надо! — опять голова заболит. Она подняла заплаканный взгляд. — Зачем ты так? — Максим выговорил тихо, но твёрдо. «Ты пойми, в расследовании любая мелочь может сыграть значение, а ты умолчала о важных вещах». Виолетта всхлипывала. «Я точно знаю, что они не могли. Ни Света, ни Ирина». «Давай ты сейчас успокоишься». Максим налил воды из стеклянного графина. «Выпей». Виолетта сделала пару глотков, поставила стакан на стол, продолжая прерывисто дышать. «Завтра съездим к следователю. Если хочешь, я попрошу его к нам приехать. Просто расскажем под запись про интервью и закроем тему. Ты, главное, не волнуйся. Волковые твои слезы вообще по барабану, а нам еще предстоит с бабушкиной смертью разбираться. Так что силы береги, окей?» Виолетта кивнула. Максим осторожно поинтересовался. «Я, кстати, всё время забываю спросить, где листок с викториной?» Виолетта смутилась. «Даже не знаю, что ей думать. Я его всегда в кошельке носила. А когда мне в больнице вещи принесли, викторина пропала». «Дерьмо! Мы же не запомнили, какие там оперы!» Виолетта достала носовой платок из кармана платья, деликатно высморкалась и допила воду. Я вроде все помню. После «Русалки», «Кошек» и «Фауста» она замолчала, потерла лоб и несмело проговорила. Ой, то ли Иван Сусанин, то ли Хованщина. Перед глазами Максима встала картинка заснеженного леса и спящих в повалку поляков. Про Сусанина лучше ей не говорить. Переживать начнет. Потом точно Юнона и авось «Какой еще авось?» Виолетта несмело улыбнулась и вытерла слезы. «Это очень грустная история, причем невыдуманная. Юнона и авось – имена парусных судов русского флота. На них мореплаватель Николай Рязанов отправился в Калифорнию в 1806 году. Во, дают, даже дату помнят». Офицер, руководитель первой кругосветной экспедиции. Я, когда его дневник читала, плакала. Так искренне написано, что... А при чем тут мы? Ну, не знаю. В Калифорнии Рязана встретил дочь коменданта крепости, Кончиту. У неё имя такое музыкальное. Послушай. Донна Мария де ла консенпсион Марселла Аргу. «Не повезло, бедняжки!» Виолетта обиженно надула губы. «Это же история о великой любви!» И продолжила с воодушевлением. Они обручились, но Николай вынужден был уехать. В Санкт-Петербурге хотел получить разрешение жениться на Кончите. Она католичка. В дороге тяжело заболел и умер. «Нет повести печальной на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте!» Кончите было шестнадцать лет, а Николаю за сорок. Но неравный брак, да не смейся, она ждала его тридцать лет, а потом ушла в монастырь. Короче, страсти мордасти, всё равно не врубаюсь, Причем тут мы? Виолетта словно не слышала вопроса. Она села прямо, закрыла глаза и тихо запела. «Ты меня на рассвете разбудишь», Проводить не обу и выйдешь, Ты меня никогда не забудешь, Ты меня никогда не увидишь. Ее серебристый голос сливался с соловьиными переливами. Максим слушал, замерев. Пронзительные песни взволновало, Все слилось в комок переживаний. Их ссора до нападения... Чувство вины, подгрызавшее изнутри, словно собака, иссохшую кость, бессонные больничные ночи, привычка вглядываться в свое бескровное лицо, искать малейшее улучшение в спокойном движении глаз под тонкими веками или ровности дыхания во сне. Он непроизвольно взял ее ладонь и прижал к губам. Виолетта замолчала и взглянула испуганно. «Ты чего?» «Смотришь, словно я привидение!» «Так и есть!» Он грустно улыбнулся. Увидев Ивана Семеновича, Максим отпустил руку Виолетты. Садовник поставил на стол пузатый медный самовар и угрюмо спросил. «Чай пить будете?» Виолетта по-детски захлопала в ладоши. «Настоящий! Я помню, как Алиса Витальевна его чистила!» Иван Семенович хмыкнул. «Ну, положим, я им занимался по Алис Витальевне. Сейчас варенье принесу». Максим дождался, когда садовник скроется в доме, и спросил, что следующим номером шло. «Ты знаешь, как-то странно. После пикника у Светланы на месте Юноны появилась новая запись. Как это? Рок-оперу зачеркнули, рядом другим почерком приписали «Лебединое озеро». «Балет?» Максим моментально вспомнил хореографические изыски Полуярова в своем сне. «Да, не понимаю, как это возможно?» «Полуярову все возможно!» Максим кратко описал свой сон, опустив упоминание о блуждании по зимнему лесу и о ночи с Ириной. Виолетта озадаченно терла висок. «Что мы должны понять? Как ты думаешь?» «Не знаю. Может, бабуля подскажет». Она удивлённо взглянула на Максима. «Я про дневник. Сейчас принесу». Он встал, взял из подмышки подошедшего садовника банку с вареньем. Тот поставил на стол поднос с чашками и снова ушёл. Максим сбегал в свою комнату и вернулся с тетрадкой и пледом. «Привстань, на кресло постелю». «Спасибо». Максим разлил чай и открыл дневник. «Похоже, что у бабули крыша поехала». Он показал Виолетте записи про изумруды. «Опять драгоценности! Давай у Ивана Семеновича про браслет спросим!» Максим нахмурился, помолчал несколько минут и ответил. «Пожалуй». Садовник чистил картошку на кухне. Максим попросил его выйти на веранду. Иван Семенович положил в раковину нож. «Что там у вас?» «Это надо видеть!» Садовник вытер руки. «Насмотрелся сегодня. Ещё есть чем порадовать?» «Сами решите». Виолет открыла дневник на странице с украшением. «Вы случайно не знаете, что это за браслет?» Иван Семенович достал из кармана фартука очки, нацепил их на нос и присмотрелся, потирая подбородок. Максим пытался понять по невозмутимому лицу садовника, о чём он думает. Узнал, конечно. Иван Семенович сел в кресло. «Мы с тобой аккуратно об этом браслете и говорили. Помнишь, в показаниях Алисы Витальны он есть. Твой дед ей на помолвку подарил. Знатная вещица, чистого золота граммов сто. И камни, рубины с изумрудами. На самой помолвке из-за него скандал вышел». Одна балерина закатила Филиппу истерику, что этот браслет он ей обещал. «Балерина?» — одновременно спросили Максим с Виолетой и переглянулись. «Ну да, бабы вечно липли к Филиппу, как мухи на мёд. Что тут началось? Крики, оскорбления. Сумасшедшую эту еле оттащили от Бельского». Садовник помедлил и добавил, будто себе поднос алис витально потом еще долго в себя приходила. Максим заметил с ехидной усмешкой. «Вы не рассказали мне про скандал?» «Ты не спрашивал?» «Интересно, как я мог спрашивать о том, чего не знал? Имя этой балерины хотя бы помните? Она что, иностранка?» Иван Семенович провел ладони по коротко стриженным волосам. «Наша немская фамилия». С кардобалетом из Союза приехала. Филипп с ней связался зачем-то, а потом надоело ему до чертиков. Она еще и Алисе угрожала, что убьет, но Бельский утихомирил. А почему ее назвали сумасшедшей? Обещала собой покончить, если Филипп ее бросит. Но с Бельским такие штучки не работают. Он поговорил с кем следует и в двадцать четыре часа дуру выдворили из Италии. Так она и могла бабушку убить, балерина эта, из мести. Вряд ли. Хотела бы, не тянула столько лет. А браслет? Бабушка твоя прятала его. Софья, правда, всё время примеряла без спросу, а однажды взяла на какую-то вечеринку. Ругались потом. Максим отчётливо вспомнил тот день. Даже голоса в голове зазвучали. Мамин громкий и истеричный, бабкин властно-требовательный. Она так и считала, что мать твою из-за него убили. Хотя не доказали тогда ничего. Почему-то меня это не удивляет. Судя по тому, что дело Виолетты не сдвинулось с мёртвой точки, в России в полицию идут те, кто не способен реализоваться в нормальной профессии. Похоже, здесь еще со времен Союза такая тенденция установилась. Садовник кинул на Максима колкий взгляд. «Ты это, думай, прежде чем сказать!» Нечистая совесть выдает себя. Иван Семенович снял с плеча кухонные полотенца и со всей силы шарахнул по столу. Мух развелось и чуть слышно добавил, тоже по-английски – Пусть сапожник до конца держится. «Ого!» – удивился Максим. Виолетта укоризненно посмотрела на него и обратилась к садовнику. «Иван Семенович, а буквы что означают?» Садовник молчал, сдвинув брови. Виолетта водила пальцем по рисунку. «А» – Алиса, наверное, «С» – Стрельцов, «Ф» – скорее всего, Филипп. «Значит, у гравировщика двойка по-русскому», — буркнул Максим. чего это?» Иван Семенович аккуратно сложил полотенце и перекинул через руку. «Дефис между «С» и «Ф», видите?» Максим уже сожалел о том, что вспылил. «Да просто чёрточка», — миролюбиво возразил Иван Семенович. «У Алисы сценический псевдоним был Амалия Стаховская Файбер». «Час от часу не легче!» Снова завелся Максим. «Когда же, наконец, вы всё, что знаете, выложите? Сколько можно мутить?» «Ничего я не мучу. Говорю, как есть». Виолетта виновата поинтересовалась. «А где сейчас браслет?» «Неизвестно. После смерти Алиса Витальевна как в воду канул. Полиция тогда весь дом вверх дном перерыла. Ничего не нашла. Так-то вот». Максим никак не мог уловить какую-то важную мысль. Она дразнила его и тут же пряталась с юркой ящерицей среди потока размышлений. Вряд ли бабка из-за браслета сбежала из Италии. И скандал на помолвке. Мало ли людей на свадьбах ругается. Не то, не то. Вечером они сидели в гостиной. Обоим не давала покоя истории про немскую. Максим в который раз пересказывал балетные видения, но ясность не наступала. Допустим, бабушку убила эта Людмила. Почему тогда в материалах дела, о ней нет ни слова? Что-то же должны были найти. В Нете есть краткое упоминание, что некая Людмила немская, проживавшая в Москве, район Кузьминки, покончила с собой в 1995 но про то, что она балерина, ни слова. «Да», — Виолетта куталась в плед, — «очень странная история. Должна же быть хоть какая-то зацепка». Он снова и снова последовательно излагал свои мистические видения и, дойдя до сцены с полуяровым Мефистофелем, скрикнул. «Как же я сразу не догадался!» — Виолетта сжалась. Напугал. О чем ты не догадался? Подземный ход. Он ведет из дома в подвал флигеля. Объясни. Смотри, бабка в дневнике пишет, что исследовала подземный лаз. Флигель она тебе. Зачем? Чтобы мы вместе нашли эти катакомбы. И Полуяров мне ясно дал понять, что важен подвал. Где он камнями кидался, а? виолет округлила глаза где в погребке это и есть намек на подвал в флегеля почему не подвал в доме не знаю интуиция и что нам теперь делать максим встал подошел к двери и резко дернул за ручку выглянул в коридор и прислушался повернулся к юдановой семеныч сейчас на кухне закончит и мы с тобой пойдем искать подземный ход «Мамочки!» – Максим закрыл дверь. «Бабка знала, что я панически боюсь темноты, поэтому и отписала флигель тебе, чтобы удержать при усадьбе, предполагая, что без тебя я не справлюсь. Детская фобия – дело тонкое. Что я тебе объясняю? Сама всё знаешь!» Виолетта сглотнула и прошептала. «Иван Семёныч, может, с нами по...» «Нет!» – перебил Максим и тоже перешёл на шёпот. Я не могу ему верить на сто процентов. Видишь, как ловко у него все получается. Хочу, скажу, хочу, нет. Наш верный друг семёныч Он поднял руки и изобразил пальцами кавычки. Тот еще, серый кардинал. Пришло время вывести его на чистую воду. И начнем мы с отсеки. Виолетта выглядела подавленной. Не бойся, все будет хип-хоп. Она устало вздохнула. «Хорошо, с тобой мне не страшно». Максим проводил Юданова в гостевую, взял слово, что она поспит, пока он подготовится к ночной вылазке, заперся в своей комнате, задёрнул портьеры, включил ночник, поставил телефон на беззвучный режим, завалился на кровать и прислушался. Семёныч посудомойку разгружает, минут через двадцать уйдёт. Утром он обычно к семи на месте, значит, нам надо вернуться к половине седьмого. Дам Виолетте отдохнуть часа два и разбужу. Если пойму, что опасно, сразу вернёмся. Рисковать её жизнью нельзя. И завтра продолжу поиски один. За дверью раздались и тут же замерли шаги. В холл вышел, снова шаги, чуть слышно заскрипела лестница. К фиолете попёрся. Максим уже хотел дёрнуть за ручку двери, но звук шагов сначала затих, а потом стало ясно, что садовник поспешно спустился. Максим осторожно выглянул и увидел его спину у шкафа с обувью. Почему не уходит? Как будто ждёт чего-то. Щелчок замка... Тишина. Максим пробрался к окну и слегка отодвинул штору. Иван Семенович медленно шёл по освещенной фонарями дорожке. Остановился у куста роз и резко обернулся. Максим отпрянул. «Неужели заметил?» И снова осторожно выглянул. Садовник уже стоял у ворот. Он ещё раз заглядел дом и скрылся за калиткой. Заработал мотор. Яркое пятно выхватило из сумерек листву деревьев. Хруст колес по гравию. Максим вздохнул с облегчением. «Уехал. Начинаем операцию по грибок». Почему-то перед глазами возник Полуяров в смокинге и пресловутой бабочке. Максим погрозил призраку кулаком. «Вы уж, уважаемый Арнольд Маркович, не подведите, если что. Поручаю вам на шукере стоять». Он взял связку ключей из тумбочки, вышел в холл, проверил входную дверь и отпер кладовку. «Что там берут на подземную экскурсию?» Оглядел полки. «Так, коробки какие-то. Ага, зимняя одежда. В банках из-под краски гвозди, ящики с инструментами, фонарики. Отлично!» Максим проверил их. «Работают». Снял с крючка холщовый рюкзак, вытащил из него мятую газету, положил фонарики и запасные батарейки в кармашек, нашел спички, толстые парафиновые свечи. Пригодятся поток воздуха проверять, чтобы не заблудиться в возможных ответвлениях. Еще бы веревку найти. Супер! Вот она. Понадобится, если вдруг придется спускаться. Упаковав снаряжение, он взглянул на экран мобильного. Пора! Пусть Виолетта наденет мои спортивки и толстовку. В платье может быть неудобно и холодно. И в придачу бабушкины лобутыны. Он улыбнулся, представив Юданова в халате и в войлочных полуботинках. «Прощай, молодость! Во всех ты душенька нарядах хороша!» Яркий свет луны падал прямоугольником на кухонный пол. Максим отыскал в буфете две пустые пластиковые бутылки и набрал воды. Разбудил Виолетту, и пока она одевалась, проверил, заперта ли калитка. Зашел во флигель, в коридоре, в комнате и кухне ничего подозрительного не заметил. Тщательно исследовал полы. Нет даже намека на люк. Постоял, прислушиваясь, еще раз окинул беглым взглядом картины и вернулся в дом. В библиотеке Виолетта сразу заприметила стеллажи. «Ой, можно я клавиры посмотрю? Алис витально как-то мне их показывала. Там есть старинные». «Конечно, пойду в подвал спущусь. Тут за ширмой винтовая лестница. Я ее еще в детстве обнаружил, когда решил следить за Семеновичем, чтобы понять, какие у них с бабушкой отношения». Виолетта хихикнула и закатала повыше рукава толстовки. «Не стыдно!» не а я же ребенком был вот именно глупым же ребенком они засмеялись ладно пожелай мне ни пуха ни пера с богом Виолетта быстро перекрестила максима он сокнул языком причем тут твой бог я все время молюсь чтобы он нам помогал заставлять нас по ночам шляться по подвалам это по твоему помощь Улыбка сошла с лица Виолетты. «Не надо. Если ты так думаешь о Боге, лучше вообще ничего не говори». «Окей». Она отвернулась и тут же вскрикнула. «Смотри, наши!» «В смысле?» Виолетта осторожно перенесла на полированный столик стопку клавиров. «Русалка, кошки, Фауст, Иван Сусанин, Юнона и Авось...» Ой, дальше волшебный флейта и Аида. Прикольно. Помнишь твою фотографию в гриме царицы ночи? Да. Но в списке опер Моцарта точно не было. И где клавир Лебединого озера? Яблоко в день отпугивает доктора. Задумчиво произнес Максим по-английски. Что? Говорю, с ума можно съехать с моей бабулей. Короче. Перестаем в ее больном воображении копаться. Сами разберемся. Уверен, в подвале все прояснится. Я пошел. Он достал фонарик, дважды щелкнул им и накинул на плечи рюкзак. Встал, картинно расправив плечи. «Ну, крести меня, что ли!» Виолетта улыбнулась и прошептала. «Ангела-хранителя!» Максим отодвинул тяжёлые портьеры, нащупав за батареей едва заметный выступ и нажал на него. С мелодичным скрипом открылась дверь, спрятанная в стене между шкафами. «Ух ты!» – всплеснула руками Виолетта. Пахнуло с затклостью. Максим медленно спускался. Кружок света хаотично бегал по старой кирпичной кладке. Сверху раздался голос Виолетты. «Подожди, я с тобой!» «Осторожно, в бабушкиных ботах! Тут ступеньки узкие!» Он остановился и направил свет фонарика ей под ноги. «Я вот о чем подумала! Мы с тобой, как Аида и Радамес, они тоже оказались в подземелье!» И «Их там заживо погребли!» Максим взял Виолетту за руки. «Давай я один все проверю!» «Если пойму, что безопасно, вернусь за тобой». «Но уж нет. Алиса витально в письме просила, чтобы мы вместе держались. Помнишь?» Максим картинно закатил глаза. «Мало ли чего там бабуля насочиняла. Если с тобой что-нибудь случится, я...» «Ничего со мной не случится», – перебила она. «Это мое решение. Вместе – значит вместе». Тяжелая металлическая дверь поддалась не сразу. Надрывный звук бритовый разрезал тишину подвала. Максим нащупал выключатель. На потолке зажглись сразу три люминесцентные лампы. Вдоль стен стояли знакомые с детства деревянные полки с засолками. Он раскрыл дверцы шкафа. «Ого! Запасливый наш садовник!» и оглядел стоящие штабелями мясные консервы и стеклянные емкости с крупами. В контейнерах картошка, свёкла, капуста и морковка. Всё соломой переложено. Максим обернулся к Виолете. Я и говорю, НСЭ, на случай войны. Они прошли в небольшой закуток. Мои санки висят. Надо же, не выкинули. А это что? Он выдвинул узкий ящик комода, изнутри обитый поролоном. «Ба! А Семёныч-то гурман!» «Хотя, может, это деликатесы Марковича?» И, взяв бутылку, прочитал. «Лев Голицын. 1900 год. Мы в старших классах в колледже изучали историю мирового виноделия. Обзад про Голицына, помню. Крутой мэн был». Виолетта с интересом обозревала полки и вдруг ахнула. «Что там? Смотри, какая красивая плитка на стене!» «Орнамент похож на ноты!» Максим подошел ближе. «Прикольно!» Он протянул руку и нажал на овальную черную выпуклость. Раздался щелчок. За небольшим пузатым бочонком внутрь стены медленно приоткрылась потайная дверь. «Ого!» Максим принялся поспешно освобождать стеллаж от банок с огурцами и помидорами. «Наверное, тебе действительно твой бог помогает». Он направил фонарик во мрак. Узкий тоннель уходил вдаль. Свет выхватил кусок кирпичной кладки. «Стой тут!» «Я проверю. Вдруг тупик». Максим пригнулся и шагнул вперед. Тут же накинулись детские страхи. «Черт! Соберись, Максимушка!» «Не хватало еще в истерику впасть». «Дышим ровно, считаем шаги». На десятом он уперся в стену и обернулся. Виолетта стояла в дверном проеме. Ее волосы казались золотыми, а вокруг головы словно сиял нимб. Максим замер. И когда Робин Гуд узнал свою Мэриан, его радость захлестнула волной. Он обнял ее, он поцеловал ее, Он обещал сделать ее своей женой. Он стряхнул замешательство. «Так не отвлекаемся!» Я гляделся. «А вот и ответвление!» Свернул налево, прошел еще четыре шага и снова уперся в стену. Вытер спотевший лоб. Тоннель уходил вправо. Через восемнадцать шагов Максим обнаружил заложенный кирпичом дверной проем. В самом центре увидел плитку с точно таким же орнаментом, как в подвале. Нажал на ноту. Проем отодвинулся вглубь стены. А просто открывался. Необходимость снова шагнуть в неизведанную темноту вызвала ступор. Максим застыл в нерешительности. «Слабонервные никогда не завоевывали прекрасную леди! Вперед, Максимушка!» «Ну что тут?» «Блин!» – он заорал и выронил фонарик. «Да инфаркт довести хочешь! Зачем так подкрадываться?» «Прости, пожалуйста, ты из виду пропал, а мне одной страшно. Я в подвале полку почти до упора к двери передвинула все по местам расставила, свет выключила, дверь прикрыла». Виолетта подняла фонарик и вернула Максиму. «Это и есть подвал флигеля? Сейчас узнаем». Максим закрыл за собой дверь и посветил фонариком. Подвал был раза в два меньше подвала в доме. По стенам, змеями, извивались ржавые трубы с махрами седой паутины. В углу деревянные ящики, прикрытые брезентом. Поодаль виднелся черный баллон с обрывком потертой желтой надписи «Ле-кислота». Виолетта зашептала. «Шутковато!» Максим поднял голову. «Смотри!» Под потолком люк. Сверху раздались шаги. Виолетта взвизгнула. Максим быстро выключил фонарик, схватил ее за руку и усадил за ящики. Накрыл себя и Юдановым брезентом. Осторожно посмотрел в маленькую дырку в ткани. Послышался звук сдвигаемой мебели, скрип. Конус света забегал по стенам. «Кто здесь?» «Волкова? Что она тут делает?» Сердце бешено заколотилось. Виолетта вцепилась в руку Максима. Шаги затихли. «Ушла?» Ирина вернулась и медленно спустила в люк деревянную лестницу. Наверху хлопнула дверь. «Попалась, которая кусалась!» Донёсся знакомый голос. «Жаба!» Надменный голос Ирины прозвучал в ответ. «Ты за мной следить вздумала, старая дрянь! Я же велела тебе убираться из города! Это кто еще из нас двоих, дрянь? Думаешь, мне твои доллары нужны? Вытащила из тюрьмы, кинула подачку, и я тебе по гроб жизни обязана буду? Нет, милочка, так не пойдет!» Получается, жаба руками Волковой оказалась на свободе. «Шоу должно продолжаться!» Жаба мерзко захихикала. «Я давно за тобой слежу. В который раз во флигель мотаешься. Догадалась, где старуха спрятала бриллианты?» «Бриллианты? Не твоего ума дело. Тогда, может, покажешь, что у тебя в сумке?» «С какой стати?» Виолетта наклонилась к уху Максима. «Нас найдут. Не бой». Наверху раздался грохот. Ирина закричала. «Убери руки, тварь!» Жаба завизжала. «Ты мне волосы выдрала, гадина!» Снова уронили что-то тяжелое. Максим быстро встал и подошел к лестнице. Надо разнять этих дур, пока шеи друг другу не свернули. И быстрякову позвонить. Пусть разбирается. Это как раз по его части. Он убрал телефон в карман джинсов и начал подниматься. В открытом люке замелькали тени. С потолка посыпалась штукатурка. И вдруг все стихло. Тяжелое дыхание, щелчок, тихий голос Ирины. Дернешься, пристрелю, как бешеную собаку. Черт! В ту же минуту раздался выстрел. Кто-то охнул. Глухой удар опал. Осторожные шаги удовлетворенный возглас Ирины. «Зря ты встала у меня на пути! И чего не жилось, идиотки? Она ее убила!» Максим на цыпочках метнулся к Виолетте, тщательно накрылся брезентом, взял ее холодную руку и зашептал, «Чтобы не происходило ни звука! Как только Волкова свалит, уходим! Поняла? Да!» В люке замельтешило яркое пятно. Максим крепче обнял Виолетту и раздвинул пальцами щель в брезенте. Спускается дрянь. Волкова спрыгнула, направила свет фонарика на стены. К ящикам крадется. Он слышал учащенное дыхание Ирины, и ему казалось, что в ноздри ударил запах ее духов. И если раньше он будоражил, то сейчас вызвал рвотный позыв. Максим сглотнул. Неприятно заскрежетали кирпичи. «Наконец-то!» — Волкова зашуршала пакетом. «Пересыпает что-то!» Максим отнял руку от лица Виолетты и осторожно наклонился вперёд, пытаясь разглядеть, что делала Ирина. Брезент натянулся и пополз за ним, сдвигая ящики. Максим попытался его удержать. Виолетта пискнула. «Какого чёрта?» Глаза ослепило. В следующую секунду сильный удар обрушился на голову Максима, и он потерял сознание. Открыл глаза, в ушах стоял гул, голову зажало в тиске, дёрнулся, чтобы встать, и тут же рухнул на каменный пол. Запястья и щиколотки были крепко связаны. «Где я, чёрт возьми?» – прищурился Плавающие радужные пятна постепенно сложились в большой треугольник, освещенный невидимым прожектором. «Пирамида?» Он попытался сфокусировать взгляд. Спустя некоторое время смог разглядеть мелкие детали. Чувак в белой короне, рожа зеленая, красные перья на ней. Просто умора! Нафига такое длинное платье? Странно, как-то он на троне выседает, руки на коленях. Голова и ноги в профиль, плечи развернуты прямо. «А, помню, классе в пятом нам объясняли, что так египтяне изображали движение. Лицо слишком знакомое». Он смотрелся. «Полуяров?» Максим с трудом разлепил пересохшие губы и медленно произнес. «Давненько не встречались». Он не узнавал свой осиплый голос. «Снова вы со своим сюрреализмом! Причем тут цветы с крошечными людьми на лепестках, а вон у той тетки вместо головы волчья морда!» Спышкой мелькнула мысль. «Волкова!» Он с тревогой зазирался по сторонам. «А где Виолетта?» Полуяров медленно повернулся и закатил глаза. С вершины пирамиды, по возникшей из ниоткуда мраморной лестницы, медленно спускалась Юданова. Ее длинные полупрозрачные белые одежды, подвязанные под грудью широкой бирюзовой лентой, переливались сотнями искр и струились плясировкой. Густые волосы не спадали с плеч. Ноги в изящных сандалиях ступали бесшумно. В высоком регистре задрожала Тремало скрипок. Виолетта остановилась, на ее глазах блеснули слезы. Она протянула руки к Максиму и тихо запела. «Прощай, земля, где мы так долго страдали, Теперь разлука больше нам не страшна, Соединим мы навеки сердца, Как далеки от нас земные печали». Летим туда, где счастью нет конца. Максим замер на полувдохе. Казалось, сердце перестало биться. Зловещие интонации невидимого хора опутывали слух. Виолетта опустила руки. Ее силуэт постепенно таял, словно воздушная кисия. «Пожалуйста, не уходи!» – закричал Максим. В то же мгновение Юданова исчезла, а на вершинах пирамиды засветились экраны. На них калейдоскопом замелькали знакомые образы. Максим тяжело дышал. Бабка, Семёныч, Бельский, Юданова, Конкина, Волкова. Дальше возникли две девушки-египтянки. И он, Максим, в короткой белой тунике, перехваченный Натальей золотым поясом. Я... «Виолетта! Ирина!» Раздался оглушительный взрыв. Пирамида разлетелась на мельчайшие осколки. Вдруг все вспыхнуло. Языки пламени сжимали Максима в объятиях. Он закричал от боли и погрузился во тьму.